11. Разом проигрывать Чище нет Загород, пригород Дням конец Негом читай камням Дням и домам и нам Дачи пустующие Как мать старую Так же чту их Это ведь действие Пустовать Полое — Не пустует. Дачи, пустующие на треть, Лучше бы вам сгореть, Только не вздрагивать, Рану вскрыв. Загород, загород, Швам разрыв. Ибо без лишних слов, Пышных, любовь Есть шов. Шов, А не перевесь, шов Не щит. О, не проси Защиты. Шов, Коим мертвый к земле пришит, Коим к тебе пришито. Время покажет еще каким, легким или тройным. Так или иначе, друг, по швам, Дребезги и осколки, Только и славы, что треснул сам, Треснул, а не расползся, Что под наметкой живая жиль, Красная, а не гниль. Он не проигрывает. Кто рвет за город, пригород, лбам развод. По слободам казнят, нынче мозгам сквозняк. Он не проигрывает, кто прочь, в час, как заря займется. Целую жизнь тебе шило в ночь, набила, без знаметки. Так не кори же меня, что в кривь, пригород, швам разрыв. Души неприбранные в рубцах. Загород, пригород. Яр размах пригорода. Сапогом судьбы, слышишь, по глине жидкой. Скорую руку мою суди, друг, Да живую нитку, цепкую, как ее не канай. Последний фонарь. Здесь, словно заговор, Взгляд, низших раз взгляд, Можно на гору в последний раз.